«Комнатой ошиблись, что ли?» — возмутился парень. «Это восьмая?» — уточнил Антон. «На двери написано», — буркнул парень. «А ты, должно быть, воскресный Демид?» «Но я. Чего надо-то?» «Поговорить?» — ласково ответила я. «Со мной?» — удивился он и приподнялся на локте. «Если других Демидов в комнате нет, то да. Нашли время». Недовольно проязнёс он и сел в кровати. Нащупал пластиковые тапки, сунул в них ноги и посмотрел на нас. Минуту подождите, надо отлить. Давай, отозвался Антон, а я глаз не спускала с Демида. Парень встал, на нём были только тёмные трусы. Он стянул со спинки кровати футболку, спортивные штаны и быстро всё это надел. Как только он подошел к двери, я бесшумно поднялась и юркнула за ним. Демид вышел в коридор, и я выглянула следом. Чудом успела зацепить его взглядом около выхода на лестницу и стрелой метнулась вслед за ним. Между вторым и первым этажами я его настигла, перепрыгнув целый лестничный марш. Скрутила парня я за две секунды, не забыв провести болевой прием но он попытался вырваться, и мне пришлось применить любимый удушающий. Демид взвыл и перестал сопротивляться. «На первом этаже в туалете посвободнее, да?» — произнесла я с издевкой. «Татьяна!» — услышала я запыхавшийся голос Селиванова, который спускался по лестнице за спиной. «Помощь нужна!» — я оглянулась на него. На лице Антона читалась смесь удивления с восхищением. Ага, отозвалась я. Звони ребятам, пусть забирают товарища. Я подмигнула Антону, и он с готовностью мне подыграл, мгновенно выйдя из оцепенения. Наручники дать, спросил он самым серьезным тоном. Ага и пистолет помоги из кобуры вынуть, ответила я подмигнув. Вы не имеете права. Что вам нужно? Подал голос Димит. Правда? И ничего кроме правды выдала я. Отпусти, попросил он тихо. Договорились, отозвалась я. Тихо поднимаемся обратно в твою комнату. Идиот. Неохотно согласился он. Я бы на месте парня сочла такое предложение за счастье. В туалет-то можно зайти. Ладно, идите. Я кивнула на очередь в конце коридора, и Селиванов с Демидом направились туда. Антон продолжал крепко сжимать руку парня. надеясь, ему не придет в голову мысль выпрыгивать из окна в санузле. Это аж не обещает хорошего исхода. Сама я стояла у комнаты, когда из нее вышел Артем. Судя по одежде и рюкзаку в руке, отправлялся он на пары. о Удивился он, увидев меня. «Всё-таки решила попробовать?» Я молча улыбнулась в ответ, а сосед заторопился к лестнице. Решив воспользоваться случаем, я вошла в комнату и включила свет. Открыла шкаф рядом с кроватью Демида и быстро осмотрела вещи внутри. Одежды, похожие на ту, что была на парне с видеокамер, было в избытке. Когда я перебирала скомканные вещи на полках, пальцы зацепили что-то твердое. Я потянула, подумав, что это может быть козырек бейсболки. К моему удивлению, это оказался обычный паспорт. Место нелепее для хранения документов придумать было сложно. Я покачала головой и открыла документ. В этот момент дверь открылась. И показался Селиванов. Я захлопнула дверку и повернулась. Демида Антон буквально волочил за собой, держа за руку. С облегчением не удержалась и я. «Кто вы такие вообще?» — задал вопрос Демид. «Сейчас покажу», — ответил Антон и обещание сдержал. Как только мы заперли дверь в комнату, Он достал удостоверение и продемонстрировал его Демиду. Парень сел на кровать, потирая руку, которую я ему не слабо скрутила за несколько минут до этого. Я молчала. Селиванов смотрел на меня. «Что случилось-то?» — глядя из-под лобья спросил Демид. «Интересная история. Давай расскажу». Я поставила стул поближе к кровати и опустилась на него. Антон прислонился к дверному косяку и продолжал наблюдать. У молодой девчонки погибает мать, а потом и отец. Сама она чуть моложе тебя и на сносях. Где отец ребенка, увы, неизвестно даже ей. Роды у нее начинаются раньше срока, сразу после похорон родителя. В итоге сын рождается очень слабым, и она оставляет его в роддоме. «Это еще что за фигня?» С вызовом спросил Демид и скрестил руки на груди. «Ничего не напоминает?» «Нет», — фыркнул он. «Дай угадаю», — хмыкнула я. «Смотришь на меня и думаешь, сейчас эта баба будет учить тебя жизни. Да что я могу понимать с такой внешностью и работой?» «Угадала?» Парень сидел насупившись. Мой вопрос он оставил без ответа из чего я сделала вывод, что попала в точку. «Назло и вопреки, мальчишка крепнет с каждым днём и выживает. Всю жизнь выживает, поэтому совершенно очевидно, почему он ищет родителей, выпустившись из детдома». «И почему же?» — спросил он с притворным интересом. Вышла театрально. «Прежде чем я отвечу на твой вопрос, хочу кое-что прояснить». «Я выросла в детдоме. Мать я не видела никогда, а отца — с тех пор, как он меня оставил. Прекрасно знаю каждую эмоцию, каждый вопрос, которым задаётся ребёнок в детдоме, а также что именно он чувствует, выходя из замкнутого мирка на свободу, во взрослую жизнь». Демид презрительно хмыкнул. «Я продолжу», — спокойно произнесла я. Парень вырастает и начинает искать сведения о родителях. Оказывается, что мать его жива, более того, не бедствует. Но что самое удивительное, имеет еще двоих детей, одна из которых — сестра-двойняшка, того самого мальчика. Выходит, молодая мать одного ребенка бросила, а второго оставила. По-моему, несправедливо. Ты как считаешь? Парень продолжал смотреть на меня, как бы показывая, что ничего не боится. Но тут подбородок его дрогнул. Он отвел взгляд в сторону. «Конечно, такое нельзя оставить просто так. Иначе мысли об этом семействе будут съедать изнутри». Для начала парень решает увидеть сестру. Благо, живут они в одном городе, и найти девушку оказывается очень просто. «Возможно, сначала он наблюдает издалека, но в итоге решает подойти или написать. Как дело было?» Демид молчал, поджав губы. «Лучше будет, если мы услышим эту историю из первых уст», — вмешался Селиванов. «Глядишь, и наявку с повинной потянет». «У вас с Людмилой завязывается общение». Продолжила я рассказывать историю уже с реальными именами. Оказывается, то, что ее не бросили новорожденной, счастливой ее не сделала. На мать у нее обида даже больше твоей. Более того, она вынашивает планы, как устроить ей встряску. То ли для того, чтобы та, наконец, бросила пить и зажила нормальной жизнью, пока не все потеряно, то ли для того, чтобы выместить всю обиду, которая копилась годами. «Тебя видели со Светловой? Несколько свидетелей в разное время и в разных местах. Можешь не пытаться отрицать», — предупредил Селиванов, скрестив руки. «И что?» — наконец произнес парень. «Давно ты с ней виделся последний раз?» — спросил Антон. «Давно», — коротко ответил тот. «Число». «Я не записываю», — хмыкнул Демид. «А зря. Это в твоих интересах», — пожал плечами Селиванов. С Милой оказалось очень легко наладить общение, — вновь заговорила я. Она девушка умная, но самое главное — полностью лишённая родительской заботы и мужского плеча. Поэтому в тебе она почувствовала родную душу и рассказывала даже то, чего никому больше не доверяла. Так, например, у нее был готов план инсценировки собственной смерти, чтобы проучить мать. У Милы для этого были все знания и инструменты. Даже крыса, на которой она успешно ставила опыты, не хватало только одного — решимости. Да и с мотивацией было туго. Ее целью была Москва. Она ею грезила и считала, что вот-вот покинет опостылевший дом, а значит, мать, если не исчезнет из ее жизни, то перестанет вставлять палки в колеса. Демид закинул ногу на ногу и нервно передернул плечами. Он продолжал молчать, однако вид имел уже совсем другой. Теперь в нем не было того вызова, как в начале нашего разговора. Вы общались все больше, и ты успешно внушал сестре мысль о том, что ваша мать чудовище и заслуживает самого ужасного. Инсценировать собственную смерть — смешное наказание, которое не может сравниться с той болью, что она причинила собственным детям. «Мне надо на работу», — подал голос Демид. «Я тебя отпрошу. Номер продиктуй» предложил Селиванов, доставая мобильник. Но парень промолчал. Главный довод, который в итоге заставляет Милу принять твой план — деньги. У Вероники в собственности две огромные квартиры в отличном доме. Стоят они немало. Если продать одну такую, то вполне хватит на небольшое жилье в Москве, пусть и не в таком роскошном районе. При этом... Сестра вынуждена подрабатывать уборщицей, чтобы накопить на мечту. Но ведь мечта-то вот она, ее практически можно потрогать. Воскресный резко встал и подошел к окну. Я инстинктивно бросилась за ним, опасаясь, что там может быть припрятан нож или что-то еще. Однако он просто встал и стал смотреть вдаль, опершись руками о батарею. Отопление включили, вдруг сказал он не впопад. Давно уже, хмыкнул от двери Селиванов. Ты убеждаешь Милу не просто провернуть план с инсценировкой. Вероника должна умереть, покончить жизнь самоубийством во время очередного запоя. Идеальное преступление. На Милу подозрения не падёт, так как она мертва в глазах общественности. На тебя тем более, ведь ты по документам чужой человек и ни на что не претендуешь. Остается только Мартын, проживающий с обеспеченным отцом. Вы оба надеетесь, что он не будет претендовать на наследство. А вот вы со временем сможете. Объявившийся в нужное время сын, всю жизнь искавший мать, но опоздавший. Или воскресшая и восстановившее собственное имя и документы дочь. «Теперь-то уже без дочери», — хмыкнул Селиванов. «Увы, дочь в этой истории умирает дважды, второй раз по-настоящему, да ещё и от рук собственного брата, в которых он держит тяжёлый предмет», — кивнул сумным видом Антон. «Скажи, Демид, ты не собирался оставлять её в живых?» Или что-то пошло не так? Он молча вернулся на кровать, в которую на этот раз лёг, даже не сняв тапок. «С Вероникой ведь всё пошло не так?» — не сдавалась я. «Ты ведь душил её, прежде чем порезать вены?» «Что уже не тянет на самоубийство?» «Но и это не единственный твой промах. Вероника действительно очень много пила. Вино!» «Не водку, которую ты и подсунул в ванную!» Селиванов откашлялся. Он смотрел на меня так, будто перед ним восьмое чудо света. Стоять в качестве охраны у двери ему, видимо, надоело, и он присел на край кровати соседа. «По рассказам Милы, мать постоянно пила. Ты никак не ожидал, что в квартире не окажется спиртного». По всей видимости, смерть дочери подействовала на Веронику как хорошая встряска. Она попыталась завязать. От того в квартире ты не нашел ничего, что можно было бы использовать как реквизит в твоей постановке. «И не придумал ничего лучше, чем сбегать в магазин за водкой», подхватил Селиванов, радуясь собственному озарению. «Это попало на камеры. Ты бы хоть на пакет денег не пожалел». Мила скончалась в те же сутки, что и Вероника. Не знаю, до или после. Вероятнее всего, это произошло в твоей машине. Матис, тачка маленькая. Следы пребывания там трупа мы легко обнаружим. На всякий случай добавила я. Ты бы хоть мусорные баки подальше от общаги выбрал. Покачал головой Антон, испытывая явную гордость за свою смекалку и радуясь возможности поучаствовать. Кататься в машине с трупом фактически по центру города — то еще удовольствие, — подхватила я. «Камеры, менты, да и пахнет скверно», — согласился Селиванов. Я подошла к шкафу, открыла створку и взяла с полки паспорт. Наблюдая мои перемещения, Демид явно заинтересовался и принял сидячее положение. Провел рукой по лицу и закрыл глаза. «Ты обещал Миле, что по этому документу она сможет первое время жить. А если не захочет восстанавливать свой, то и в принципе». «Черт!» Демид вскочил на ноги и дал волю эмоциям. Начал стучать кулаком о стену, пока не взвыл от боли. «Она что, успела ментам все слить? Как я только повелся!» Не поверишь, не успела, даже если и хотела. Я потрясла паспортом у него перед лицом. Вот по этому документу она, вероятно, и снимала жилье или гостиницу после своей фиктивной кончины. Гаврилова Дарья Вячеславовна. Это очень легко проверить. Удивительно, что ты не избавился от этого паспорта. Тебе-то он вряд ли бы пригодился. Свидетели, камеры. «Паспорт». «Мальчик, пора начинать говорить», — посоветовал Селиванов. Вышло по-отечески. «Она передумала», — усмехнулся Демид и опустился на кровать. «Баба, что с неё взять? Пожалела эту алкоголичку. Уже всё было готово. Милка официально умерла. Делай, что хочешь, живи полной жизнью». Об этом она тебе и сказала в машине в день вашей последней встречи. Она заявила, что не может так, что она выходит из игры и возвращается домой. Демид качал головой, прикрыв глаза. Потому что человеческая жизнь не стоит никаких денег. Такое объяснение. Философ и заделалось. Ты испугался, что она расскажет кому-то о том, что вы замышляли? Испугался? «Да я понял, что она, вероятно, уже рассказала всё матери. Но, как самая честная, решила поставить меня в известность. А та запойная, она же сразу растрепала бы, сразу!» «И ты решил не медлить». Я разозлился. Она мне после всего этого ещё и про брата сказала, о котором я вообще не знал. Говорит, скучает по нему. Пыталась вычеркнуть из памяти, вот и не упоминала. Только из наследства его не вычеркнешь, — усмехнулся Демид. У него состоятельный отец, вряд ли он стал бы претендовать. Ага, на две хаты в том районе, бабка надвое сказала. И ты расправился с сестрой. А что мне оставалось делать? Хотя мог бы и сразу понять, что не стоит с этой дурой связываться, — покачал головой парень. Когда она той ночью из морга вышла, Волоча огромный пакет, или как там у вас это называется, больная на всю голову. Хочешь сказать прихватить из морга труп было ее идеей? Нахмурилась я. Да, тяжело вздохнул Демид. Сказала, что так ее точно не заподозрят в том, что она своими ногами из морга ушла. Вроде как извращенец какой двух баб из морга выкрал. Вот и взяла ту изуродованную. Могла бы поприличнее, что выбрать, но сказала, что та была не тяжелая и удобная. Так и сказала. удобные ёлки елки-палки!» От того трупа вы избавились в лесу недалеко от города, — сам для себя подытожил Селиванов. «А что с ней делать было? Любоваться?» — огрызнулся Демид. Антону его ответ по душе не пришелся и он стал звонить, чтобы вызвать группу по этому адресу. Когда ребята приехали, и мы передали им парня, я поспешила со всеми проститься. — Как ты его скрутила! — закатив глаза, восторгался Антон, имея в виду то, что случилось на лестнице. — И раскрутила, — хмыкнула я. — Ладно, работай. — А ты? — Заслужила отдых, — улыбнулась я. Кстати, завтра в шесть вечера мы идем с тобой в цирк?» «Это вместо того, чтобы обмыть удачный исход нашей совместной работы?» «Буду ждать у центрального входа. Не опаздывай!» Бросила я и, наконец, ушла. Следующим вечером мы встретились с Антоном у цирка. Он приоделся и будто бы даже приосанился, словно пришел в оперный театр. Я достала из сумки один из билетов, который подарила мне Снежана Эдмундовна. И протянула ему. «Как тебя жена отпустила?» «В цирк», — уточнил он, а я кивнула. «Сказала, что там мне самое место». Я прыснула от смеха. Тем временем мы попали внутрь, разделились в гардеробе и пошли по длинному коридору. «Селиванов, помнишь, ты мне за помощь букет обещал?» «Не очень», — честно признался он. «Обойдусь сладкой ватой», — кивнула я в сторону лотка. Вдоль него стояла длинная очередь из детей. Девочки с разноцветными бантами, мальчики со светящимися мечами. Селиванов выглядел в их компании настолько потешно, что мне пришлось согласиться со словами его жены. Наконец, представление началось и мы отправились в зал. Места у нас были чудесные, близко к арене, но при этом чуть на возвышении, чтобы иметь максимальный обзор. На представлении с клоуном Селиванов хохотал так, что мне даже стало немного неловко. В одном из номеров я узнала Марго, с которой беседовала по поводу Лысенко. Она была в блестящем купальнике цвета бронзы. Наряд отражал тысячу огней, что мерцали под куполом. Она выглядела будто фея день-день, невесомая и парящая. Когда на манеж вышли иллюзионисты и устроили представление с разрезанием девушки, челюсть Селиванова буквально отвисла, то ли от удивления, то ли от лица зрения полообнаженной красотки. И кажется, до конца представления уже не закрывалась. Спасибо сказал Селиванов, когда мы прощались. «За цирк и за помощь, за всё в общем». «И тебе?» — улыбнулась я. «В основном за цирк, в детстве ни разу не было. Мы разошлись, каждый в свою сторону. У дверей собственной квартиры я обнаружила курьера, который переминался с ноги на ногу. В руках у него был огромный букет белых роз. «Татьяна?» — спросил он, когда я показалась на площадке. «Она самая», — ответила я. «Это вам», — рапортовал он, передавая мне в руки букет. «Подержите пока, дайте хоть дверь открыть», — возмутилась я. Букет был действительно внушительных размеров. Наконец курьер протянул цветы через порог и попрощался. «Я разулась и понесла охапку роз в ванную». Уже понимая, что подходящей вазы у меня нет. Придется задействовать ведро. В букете был конверт с запиской. Его оформление показалось мне знакомым. Я развернула листок плотной бумаги. «Татьяна, бывает ли вам одиноко в окружении множества людей? С теплотой вспоминаю наше общение. Прошу вас принять приглашение на ужин». «Машина будет у вас в 7.30, ваш Г». Что ж, я прекрасно понимала, какое могу произвести впечатление. Однако мне казалось, что Гэтсби трудно чем-то удивить. Оттого было вдвойне приятно. Интересно, что на это скажет красотка в белой коже с вечеринки? Не будет ли у меня потом проблем? Что ж, станем решать их по мере поступления. До назначенного времени оставалось четыре часа. И почти все это время я провела перед зеркалом. Долго выбирала наряд, пока не остановилась на платье изумрудного цвета. Оно было мне к лицу. Волосы уложила волной на одну сторону. Нанесла макияж и осталась вполне довольна результатом. Чёрный «Мерседес» доставил меня в один из лучших ресторанов города. В отдельном зале с уютной обстановкой и интерьером в кремовых тонах меня уже ждал Гэтсби. На нем был костюм песочного цвета в модную полоску и безупречно подобранная рубашка с галстуком голубоватых оттенков. Он был совсем не похож на привидение. Скорее на чертовски привлекательного мужчину. Он поднялся мне навстречу поцеловал руку и отодвинул стул. «Шикарно выглядите, Татьяна!» — растянул он рот в улыбке. «Спасибо, что приняли мое приглашение. Мы тогда действительно мило пообщались?» Глядя в его серые глаза, ответила я. «Очень!» многозначительно, — многозначительно произнес он. «Я было подумал, что для того, наверное, я и устраиваю такие вечеринки» чтобы когда-нибудь на моём празднике случилась такая встреча. Решил себе присвоить лавры, но потом вдруг вспомнил, что это вы меня нашли. Ну да, улыбнулась я, сделав глоток воды из хрустального бокала. По долгу службы, ни на какую вечеринку я не собиралась. Но вы не оставили мне выбора. Иногда человеку лучше не оставлять возможности выбирать. «Кстати, и заказ я уже успел сделать до вашего прихода. Надеюсь, смогу угодить». «Я всеядно «Не могу не спросить», — мягко начал он. «Как вы оказались в полиции? Это место будто бы вам совсем не подходит. Зато я подхожу ему, пожалуй, я плечами». «Я ведь кое-что о вас узнавал еще перед нашей встречей». «У вас хорошее образование. Я мог бы поспособствовать, спасибо. Я подумаю», — оборвала я его. Что ж, он развел руками. «Я и не рассчитывал, что вы примете мою помощь». Я только молча улыбнулась. «Как продвигается ваше дело, в связи с которым мы встречались с вами в моем доме?» «Как раз вчера поймали злодея» который убил Людмилу Светлову, — уточнил Гэтсби. «Именно», — кивнула я. «Это сделал ее собственный брат». Евгений поперхнулся, затем откашлялся в кулак. Она говорила, что ее брату лет десять. «Так и есть», — кивнула я, пожевав зелень из салата. «Младшему». «Ясно», — коротко ответил Гераскин. «Евгений, помните, вы мне рассказывали интересную историю о том, как вы бегали в заброшенную усадьбу из лагеря?» «Разумеется», — улыбнулся он, «но вышло напряженно. С Вероникой Светловой вы познакомились именно там?» Он вытер рот салфеткой, сцепил руки и подпер ими подбородок. «Вы мне все больше нравитесь, Татьяна!» Не перестаёте восхищать? Да, с Никой мы встретились там. Это было последнее моё лето в городе. В сентябре мне предстояло уехать на учёбу в Москву. Она была очень красива, дерзкая, свободная и будто старше всех нас лет на десять. По возвращении из лагеря ваш роман продолжился? Да, мы не могли оторваться друг от друга, Вплоть до моего отъезда. «Дальше была любовь на расстоянии», — предположила я. Я был бы рад, но уже через месяц после моего отъезда она призналась, что встретила другого и оборвала со мной связь. «Переживали?» «Конечно», — улыбнулся Гэтсби. «Думаю, это была моя первая настоящая любовь, которая принесла разочарование». «Не без этого», — ответил он. «И когда вы обосновались в этом городе, решили вдруг ее отыскать? Попробовать отыграть?» «Нет», — он покачал головой. «Она сама меня нашла. Точнее, не она». «Мило», — удивилась я. В один из своих визитов в клуб я увидел новую уборщицу. Перекинулся с ней парой фраз. После этого несколько дней мне не давала покоя мысль, что она мне кого-то напоминает. Веронику, догадалась я. Да, когда я это понял, аккуратно выяснил её фамилию. Потом она обмолвилась, что росла без отца. А когда я узнал её возраст, поняли, что она может быть вашей дочерью? Да, кивнул Гэтсби. Хотел убедиться, проверить. Вдруг, как гром среди ясного неба, новость о её смерти. Ужасно нахмурилась я. Да, не успел обрести ребёнка и тут же его потерял. Конечно, глупо было бы поднимать документы и всё прочее, когда вы с коллегами ею активно интересуетесь. Значит, вопрос отцовства так и остался для вас открытым? Да, развел он руками. Хотя я почти уверен, на похоронах были вы. Я честно признался Гэтсби. У милы, как оказалось, был брат, они и двойняшки. Только его Вероника оставила в дед доме. Сына растерялся Евгений. Представляю, какая буря была в его голове. Почти найти и потерять девушку которую он считал дочерью, а теперь узнать, что у него может быть и сын, убийца. Да, он родился очень слабым, но выжил вопреки ожиданиям. Воспитывался в детдоме в нашем городе. Ясно, — протянул Гэтсби. Выглядел он крайне растерянным. Не ожидал, что наш ужин примет такой оборот. Вы не виделись с Никой в тот год, после того, как покинули город. Нет, 1 сентября отправился в Москву, а приехал к родителям уже в канун Нового года. Да я и не искал встречи с ней. Друзья рассказали, что после меня она успела сменить несколько кавалеров. Предпочел забыть о ней, оставить в памяти тот светлый летний образ. Евгений, после смерти отца у Вероники начались роды, Раньше назначенного времени на два месяца. Двойня появилась на свет в мае. «То есть я не могу быть их отцом?» — нахмурился он. «Выходит, что так, зачата они были не раньше октября». Гэтсби извинился и вышел из зала. Я поковыряла вилкой салат и, наконец, тоже поднялась из-за стола. «Вы куда?» Удивился он, когда мы столкнулись с ним в дверях. «Думаю, вам лучше немного побыть наедине со своими мыслями», — ответила я. «Не зная, стоило ли вообще заводить эту тему». «Её завёл я?» — твёрдо ответил он. «Татьяна, мне ужасно неловко за то, что вечер пошёл не по плану. Обещаю это исправить, если вы твёрдо намерены сегодня меня покинуть. Мы тепло простились». Его водитель довёз меня до дома. Весь вечер я ловила себя на том, что улыбаюсь не к месту. Улыбка была скорее печальная. Утром я позвонила Суботкину и рассказала о событиях вчерашнего дня. В конце он даже присвистнул. «Ну дела! Такие мозги пропадают!» «Почему же? Используется по назначению!» «Может, к нам, а?» «Мне пока и тут хорошо», — засмеялась я. «Это пока», — хмыкнул он, — «кстати, так и не пообедала со мной. А ведь есть повод. Мало того, что ты узнала, как трупы пропали из морга, так еще и то, что между собой они не связаны». Как и аварии в семье Лысенко. «Только вот вам подкинула...» «Так что?» — он не дал мне договорить. «Обед за тобой?» «Жди», — ответила я и отключилась. Намотав пару кругов по квартире и взглянув на часы, я подумала, а почему бы правда не навестить товарища? Виктор явно не ожидает, что я так быстро сдержу обещание. Порадую его, он действительно заслужил. Чем больше я себя уговаривала, тем нелепее мне казались собственные доводы. Кого я обманываю? Чего я хочу на самом деле? Пообедать с Виктором или поужинать с Лазарем? Убедиться, что последний вернулся и будет мне рад? Уже через сорок минут я была на вокзале. Вбежала в зал за десять минут до отправления экспресса. И сразу отправилась к одному из свободных окон кассы. Один на экспресс. Я кивнула в окно, через которое виден был состав на ближайшей к зданию платформе. «Билетов нет», — коротко ответила девушка. «Как нет?» — растерялась я. «Воскресенье утро. Что вы хотели?» — удивилась она в ответ. «Вообще никаких нет. Говорю же, нет. Ни детских, ни взрослых, ни для пассажиров с животными, никаких». Похоже, мой план провалился. Что ж, я поблагодарила девушку и стала медленно разворачиваться в сторону выхода. Силы будто покинули меня. Но тут услышала знакомый бархатный голос совсем рядом. Подвести? Текст читала Елена Дельвер.